Прежде у него начинались видения только через несколько недель одиночки. Он заметил еще одну странность. Ему почему-то привиделось прошлое. Насколько он знал, узников-одиночки одолевают видение их будущей жизни, а если они и вспоминают прошлое, то всегда, каким оно могло бы быть, и никогда, каким оно действительно было. Интересно, много ли еще неожиданностей готовит ему собственный рассудок? Он знал по опыту, что близкая смерть неминуемо перестраивает психику человека и толкает его на странные поступки, подобно тому, как близкий полюс сводит с ума компасную стрелку. Низкое небо предвещало снегопад. Во дворе по узкой расчищенной тропке ходили в паре двое заключенных. Один посматривал на окно Рубашова. Видимо, весть о его аресте уже распространилась по всей тюрьме. Вот он опять посмотрел вверх, изможденный человек с желтоватым лицом и рассеченной заячьей верхней губой. Он зябко кутался в летний плащ. Второй заключенный, немного постарше, вышел на прогулку в тюремном одеяле. Заключенные явно не разговаривали друг с другом. Минут через десять прогулка кончилась, а охранник с пистолетной кобурой на ремне увел их как раз в тот самый корпус, который возвышался напротив Рубашова. И прежде чем дверь корпуса захлопнулась, изможденный арестант с заячьей губой еще раз глянул на Рубашовское окно. Самого Рубашова он увидеть не мог. Со двора окна тюремных камер наверняка казались совершенно черными. Но взгляд арестанта был странно пристальным. «Я тебя вижу», — подумал Рубашов. Но не знаю. А ты меня не видишь, но знаешь. Он сел на койку и негромко простучал к 402 -му. Кто на прогулке? Правда, он боялся, что тот оскорбился и теперь не захочет ему отвечать, но 402-й не был обидчивым. Политически сразу же откликнулся он. Рубашов удивился. Заячья губа больше напоминал бытовика-уголовника. «Как вы?» — спросил он 402-го. «Нет, как вы?» — ответил тот и наверняка ехидно ухмыльнулся. Вторая фраза прозвучала громче. Возможно, офицер отстукал моноклем. Заячий губа мой сосед, 400 -й. Его вчера опять пытали». Рубашов потерпен сна рукав, хотя и не собирался его надевать. Он... «Немного подумал и вместо за что простучал. Как?» «Паровая ванна», — ответил 402 и умолк. Рубашова избивали не один раз, в частности, во время последнего ареста. Но про нынешние методы он только слышал. Он знал, что любые ожидаемые мучения сильный человек способен вытерпеть.